Глава шестая Лёша и Максим спрятались в большом угловом шкафу, который находился в зале. Под рукой у ребят ничего не было, чтобы дать отпор незваному гостю, который расхаживал по дому с большим кухонным ножом. Поэтому они решили спрятаться именно здесь, хотя и не считали это хорошей идеей но подумали, что это лучшее из всего худшего. Максим в темноте пытался нащупать бейсбольную биту. Он знал, что она находилась где-то в шкафу. У Леши, как назло, совершенно не вовремя стал бурлить живот. Действие слабительного постепенно начинало давать о себе знать. Незнакомец вошел в зал, огляделся, словно что-то видел без света или просто уже успел привыкнуть к темноте. Заметил шкаф, направился к нему. Алексею все больше и больше хотелось в туалет. Давление нарастало. Сил терпеть оставалось все меньше. Казалось, что он взорвется изнутри и забрызгает весь шкаф содержимым своего желудка и кишечника. Если обделаться в шкафу, то можно будет сразу выдать обоих. Этот вариант не устраивал Алексея и вряд ли бы устроил Макса. Во-первых, Максим бы оказался рядом с обосранным другом, что как минимум неприятно. Во-вторых, нападающему было бы легче их засечь по запаху. Да и третье, в обгаженных штанах не хотел ходить сам Леша. Лучше уж добраться до туалета. Еще секунда, и все, что должно падать в унитаз, упадет в трусы. Не желая больше терпеть, Алексей выскочил из шкафа. Рядом оказался незнакомец с кухонным ножом. Он лезвием данной утвари вспорол живот человеку, только что вышедшему из угловой мебели. Леша в тот же миг нагадил в штаны и одновременно его вырвало прямо на злодея, прямо на лицо. Алексей упал замертво. Незнакомец не смог долго терпеть вонь испражнений и остатки чужой пищи на своем лице. Через секунду его вырвало тоже. Максим нащупал биту, и пока незваный гость блевал, со всей силы огрел его по затылку. Незнакомец отключился. Макс нащупал в шкафу два кожаных ремня, взял их с собой, скрестил руки убийцы за спиной и крепко их связал. Затем скрестил его стопы и сильно связал ноги маньяку в области чуть ниже голени. Достал телефон из кармана своих штанов и позвонил в милицию. Подробно объяснив ситуацию и указав свой адрес, Макс включил фонарик в своем мобильнике. Заметил неподвижного Алексея. Леша, Леша, скажи что-нибудь, попросил Максим. Но Алексей молчал.